так то оно и бывает», — ответил Линденберг, почесывая затылок. «Мы здешние карвицкие, раньше все кукурузу сеяли, а как завелся в округе барсук, перестали. В Последние-то годы барсуков не было, должно быть, лесник всех перебил. А теперь вот видишь, опять завелись». Папа Дитсон не стал слушать работника, а приказав собрать солому, поспешил домой, где его давно дожидались.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 этого барсука мы будем преследовать всеми доступными нам средствами. Будем бороться, покуда он не убежит или не будет уничтожен. При последних словах папа невольно поднялся, глядя горящими глазами куда-то вдаль. Потом он снова опустился на стул при благоговейном молчании окружающих. Так дицины объявили войну Барсуку Фридолину. Глава шестая. Военный совет. Подготовка к началу военных действий. Мушка делает важное открытие, покидает ряды сторонников войны и становится союзницей Фридолина. Если ты собираешься вести войну, ты прежде всего должен узнать привычки врага и особенно его слабые стороны. Именно по ним и следует наносить удар. Сразу же после завтрака папа Дитсон достал с полки третий том «Жизни животных» Брэма и, устроившись с детьми на диване, открыл раздел «Млекопитающие». Они узнали, что барсук живет угрюмым отшельником, о его ночных походах за кормом, о великой осторожности, которую он при этом соблюдает. В книге говорилось Как о медлительности его походки, так и о пристрастии в погожие дни греться на солнышке у входа в нору. А когда дети услышали о том, как хорошо барсук устраивает свое жилье, они в один голос воскликнули.